Глава вторая. Осень 683 года до нашей эры. Столица Урарту Русахинили. Население не менее тысяч человек. Русахинили столица древнего государства Урарту периода его заката, расположенная к востоку от современного города Ван в Турции. Ещё совсем недавно страна Наири спорила в могуществе со Сирией. Власть ванских царей простиралась тогда до Табала, Колхиды и Маннеи. Множество племён и народов платили Урарту богатую дань, а в её исконных областях Биайну, Мусасири и Шуприи стояло свыше 300 городов, больших и малых. Страна Наири Ассирийское название группы племен на территории государства Урарту. Ванские цари, Ванское царство, еще одно название Урарту. Биайну Мусасир и Шуприи, области Урарту, принадлежащие ванским царям в разные периоды истории. Все изменилось сирийский царь Тукульти Апал-Эшар, дед Синахриба. Цыне Ашшур с огромным войском вторглись в Урарту, уничтожая все на своем пути, оскверняя древние реликвии, не щадя ни стариков, ни беременных женщин, ни младенцев. Ассирийцы разбили армию Урартов под предводительством царя Сардури, захватили его столицу Тушпу и низвергли страну в пропасть. Царь Тукульти Апал-Эшар правил в период с 745 по 727 годы до нашей эры. Царь Сардури – последний царь периода расцвета государства Урарту. Время правления: 764 по 735 года до нашей эры. Тушпа, столица Урарту в период его расцвета. Тушпа располагалась на берегу озера Ван, там, где находится западная окраина современного города Ван. Главным элементом архитектуры Тушпы служила Ванская скала место резиденции урартских царей. Царь Руса, сын Сардури, попытался вернуть Урарту былое величие. При нем крепости строились с удвоенной энергией. Теперь они окружали даже небольшие селения, защищали каждый перевал, перекрывали горные тропы. Не смея соперничать со сирийцами в открытом поле, урарты надеялись на неприступные стены и каменную оборону. Царь Руса. Время правления 735 по 714 годы до нашей эры. Руса I пытался вернуть Урарту величие, утраченное его отцом Сардури II, но в конце концов потерпел серьезное поражение от ассирийского царя Синахриба и покончил жизнь самоубийством. Тогда же неподалеку от Тушпы, опустошённая ассирийцами, возник новый город, названный в честь своего основателя Руссахинили. Спустя два десятка лет царь Руса II, сын Аргишти, решил перенести в этот город свою резиденцию. Царь Аргишти. Период правления 714 по 685 года до нашей эры. Царь Аргишти II не решался открыто противостоять Ассирии и сосредоточил свою деятельность в центре страны и в Закавказье. Сохранились клинописные надписи Аргишти II о сооружении оросительного канала и разбивке виноградников в центре страны, на северном побережье озера Ван. А также о крупном военном походе на Восток. Хмурым дождливым утром в середине месяца Элул царь Руса II возвращался в столицу после охоты на дикого вепря, и огромная окровавленная туша зверя возлежала на царской колеснице как почетный трофей. Элул август-сентябрь в вавилонском ассирийском календаре. Нисан март-апрель, Аяр апрель-май. Симан май-июль, Дуз июнь-июль, Аб июль-август, Ташриц сентябрь-октябрь, Арахсами октябрь-ноябрь, Кислим ноябрь-декабрь, Тибет декабрь-январь, Шабат январь-февраль, Аддар февраль-март. Правитель Урарту вступил на престол едва достигнув совершеннолетия. И с трудом мог усидеть в тесном дворце, когда за его стенами имелось столько соблазнов. Это был коренастый светловолосый юноша с крупным носом и раскосыми глазами бирюзового цвета, с красивой окладистой бородой и массивной шеей. Колесницей правил возничий, а рядом с царем стоял сирийский посланник Марзая, возмужавший в богатых одеждах с золотой серьгой в правом ухе с небольшой, но тщательно ухоженной бородой и длинными волосами. Так и сказал, смеялся Руса. Так и сказал. Или бери в жёны мою дочь, или верни весь товар, который я тебе продал. Марзая был превосходным рассказчиком, а его истории забавными и поучительными. Например, о том, как хитрый еврей сумел выдать замуж свою уродливую дочь, подписав купчую с подвохом. Марзая находился в Урарту без малого два года. За это время он обзавелся полезными знакомствами, стал желанным гостем у наместников Русахинилии, Тушпы, Рибунии, Аргиштихинилии, часто обедал в доме Туттана Баласана, запросто говорил с начальником тайной службы Багратом, министр двора называл Марзаю своим другом. Рибунии древний город государства Урарту. Развалина этого города расположена на холме Аринберд, на окраине современного Еревана в Армении. Аребуни был основан царем Урарту Аргишти I в 782 году до нашей эры в качестве опорного пункта урартов в Араратской долине. Аргиштихинили город государства Урарту, основанный при экспансии урартов в Закавказье при царе Аргишти I и названный в его честь. Развалины центральной крепости Аргиштихинили, расположены в 15 километрах к юго-западу от города Армавир, между сёлами Нор-Армавир и Армавир. Город был основан на левом берегу Аракса, в его среднем течении. С тех времен русло реки сместилось на юг и находится в нескольких километрах от Аргиштихинили. Однако с царем он встречался редко. И вдруг Руса второй захотел его видеть, да еще взял с собой на охоту, а этой честью удостаивались немногие. Странная и необъяснимая прихоть, которая настораживала и пугала одновременно. Тем более, что это случилось сразу после возвращения из Ниневии, куда Марш и Пришашари ездил по государственным делам. На хоть и большую часть времени они говорили о восстании в Табале, и если иногда эта беседа перетекала в иное русло, то совсем ненадолго. Да, ты прав, все беды из-за человеческой жадности. Скажи, а кто из полководцев Синахрибоса сопровождает в походе Ашшура Хайддина? Тортангульят и Скурбелдан, наместник Харана? А они войны опытные. Если они такие опытные, почему Ашура Хайддин до сих пор не может подавить восстание в Табале? Усмехнулся Руса. Может, Ассирии не хватает сил на то, чтобы справиться с мятежом. Задавая этот вопрос, царь загонял Марзаю в угол, вынуждая признать, что дела у него дома идут скверно. Но, как известно, лучшая защита нападение. Кто осмелится открыто бросить вызов Ассирии? В частном бою ее воины непобедимы. Не будь кочевников, разве могло бы это восстание полыхать так долго? Да ты и сам знаешь, повелитель, что значит эта угроза. Марзая непрозрачно намекал на опасных соседей Урарту, скифов, обосновавшихся севернее в долине Аракса. Чтобы не допустить набегов в свою страну, Руса вынужден был платить им дань. Численность скифов росла, сила крепла, но с каждым годом кочевники требовали все больше и больше, все чаще нарушали договоренности, вторгаясь на окраины страны Наири. Это беспокоило и ее жителей, и ее правителя. Руса прикусил язык, но улыбнулся, оценив то, как вышел из сложного положения Марзая, и подумал: "А ведь будет жаль, если такая умная голова полетит с плеч". Знал бы он, что его ждет дома. Русахинили, расположенный в плодородной долине, встречал путников ухоженными виноградниками. За ними и среди садов прятались первые жилые постройки. Расширительные каналы, шедшие от моря на ири, пересекали окрестности города с запада на восток. Но чем ближе к крепостным стенам, тем гуще стояли дома, тем меньше было зелени и тем больше камня. Охрана привратной башни, зная, что царь отправился на охоту, загодя открыла ворота. Начальник караула застыл на вытяжку. Мощёные улицы петляли между богатыми дворами, с двух и трёхэтажными домами. Вдоль обочины рядом с широкими тротуарами пролегли канализационные стоки. В глубине кварталов стояли здания в 4 и пять этажей для неимущего люда, работающего на царя. Самые величественные постройки с колоннами и портиками лепились к скале Топрах-Кале, которую венчала царская цитадель, ощетинившаяся неприступными стенами и крутыми башнями. Людей нигде не было, лишь тощие собаки бродили по пустынным улицам. Город еще спал что заставило царя покинуть среди ночи лагерь, спешно возвращаться домой, размышлял Марзая. И отчего он решил взять меня на охоту? По какой причине в нем вдруг проснулся такой неподдельный интерес к табалу? Майтортан передал мне содержание вашего последнего разговора. Почему Марши при Шашаре так печется о благе того из принцев, чьи претензии на престол сегодня не имеют под собой никакой почвы? Почему ты не пытаешься поддержать Ашшура Хайдина? Ты не задал главного вопроса. Почему тебе следует принять сторону Градбелыта? подумал Марзая. Однако только этот ответ ты и хочешь от меня услышать. О, повелитель, когда мы пускаемся в далекое плавание, то отдаем себя воле ветра, когда высаживаем плодоносные деревья, ждем весны, а на охоте идем по свежему следу, чтобы отыскать добычу. Мы всегда плывем по течению. Так, разве неразумно будет принять сторону того, на чьей стороне законные права на ассирийский трон? Синаххериб любит своего старшего сына. Размолвка между ними рано или поздно забудется, как всегда бывает между близкими людьми. А когда все разрешится, выигрыши окажутся те, кто не пошел против привычного порядка вещей. Так, по-твоему, Ашшурахаид никогда не станет царем? Я не астролог, но я знаю об истинном положении дел в Ассирии. Поддержка младшего из сыновей Синахириба внутри страны становится тем меньше, чем дольше он ведет войну в Табале. Вопрос лишь в том, насколько хватит терпения у его отца. Марзая показался Русе убедительным в своих доводах, и царь вдруг принял решение, о котором несколько минут назад даже не помышлял. Хочу дать тебе совет, неожиданно сказал он. Я твой верный слуга, почтительно склонил голову ассирийец. Тебе не стоит возвращаться в свои покои. Выезжай из Русахинили сейчас же и немедленно. И лучше всего куда-нибудь подальше, например, в Эрибуни. Я знаю, у тебя там есть друзья. Найди себе занятие, достойное твоего ума и положения, и на какое-то время забудь о своей родине. Марзая едва сумел скрыть свое удивление. Они оба понимали, Руса не вправе указывать ассирийскому посланнику, но учтивость, с которой это было преподнесено, наталкивала на мысль, что царь действительно хочет помочь сирийцу. Видя, что Марши при Шашаре все еще сомневается, Руса добавил: "Поверь, новости всегда летят быстрее лошадей. Очень скоро ты все поймешь и будешь мне благодарен. Я ценю твою преданность, Белыту и хотел бы еще вернуться к этому разговору, однако пока обстоятельства диктуют свои условия". Цар приказал спешиться одному из своих телохранителей, чтобы Марзая мог взять его коня. Дал двух охранников сопровождения по-доброму попрощался. Вернувшись во дворец, Руса послал за начальником тайной службы Багратом. Наложницы сняли с царя одежды, намаслили всевозможными мазями упругое тело, принялись разминать уставшие мышцы. Все это время он оставался задумчив и никого не замечал. Баграт, высокий и худощавый мужчина средних лет, появился в царских покоях почти незаметно, осторожно встал у стены, тихо сказал: Мой повелитель. На что Руса очень живо откликнулся, поманил к себе и спросил: "Он уже здесь? В Русахинили?» Прибыл вчера вечером, приходил во дворец. Что он хотел?" Спросил, где остановился ассирийец по имени Марзая, который обманом присвоил себе звание Марши при Шашарре. И каким был твой ответ? Что он недавно покинул столицу, отбыв в неизвестном направлении. Но если будет на то воля сирийского посланника, Царь Урарту найдет этого наглеца и передаст его в руки Ассирии. Руса, довольный находчивостью сановника, улыбнулся. Ты как всегда читаешь мои мысли. Нам лучше подождать, посмотреть со стороны, чем закончится эта грязня в Ассирии. Мы вмешаемся лишь когда будем уверены в том, кто сядет на престол в Ниневии. Как его зовут, этого нового марши при Шашаре? Мой повелитель, этим летом ты с ним встречался. Это Мар Априм.